Глава вторая. Большая ошибка тетушки Мардж. Утром Гарри спустился на кухню, дурсли уже сидели за столом и смотрели новенький телевизор, подаренный Дадли по окончании учебного года, чтобы сыночек смотрел мультфильмы рядом с холодильником. И теперь Дадли весь день проводит на кухне, маленькие поросячьи глазки прилипли к экрану, а пять подбородков работают без остановки. Гарри сел между Дадли и дядей Верноном, плотным краснолицем мужчиной с крохотной шеей и пышными усами. С днем рождения Гарри никто не поздравил, даже доброго утра не пожелали. Делают вид, что его нет. Подумаешь, Гарри к этому не привыкать. Он взял гренку и глянул на экран, где говорили о сбежавшем преступнике. Блэк вооружен и очень опасен. Увидев его, немедленно сообщите властям по специально созданной горячей линии. «Ну, — Без вас понятно, что негодяй, — крякнул дядя Вернон, глядя на преступника из-за газет. — Да вы посмотрите, на кого похож этот грязный бездельник. Взгляните на его патлы! Он метнул злой взгляд на племянника, чьи растрепанные волосы вечно повергали в гнев, прилизанных дурслей. Но дядя не прав. У беглеца прическа куда хуже, волосы такие длинные и спутанные, что худого бледного лица почти не видать. Тем временем диктор сменил тему. Сегодня Министерство сельского и рыбного хозяйства объявляет. — Идиот! — презрительно глядя на диктора, рявкнул дядя Вернон. — да Хоть бы сказал, откуда сбежал этот маньяк! И вообще... Ну, какой прок в этой горячей линии? А вдруг этот псих сейчас бродит по нашей улице? Тетя Петунья, худосочная блондинка, с лошадиным лицом подлетела к окну. — А, надеется увидеть преступника и позвонить на горячую линию, — подумал Гарри. — На целом свете не сыщешь столь любопытной дамы. Всю жизнь только и делает, что следит за соседями, благопристойными занудами. Да неужели непонятно? Дядя обрушил на стол багровый кулачище. Таким людям дорога одна, на виселицу. Что верно, то верно. Кивнула тетя Петуня, не отрывая взора от зарослей вьющейся фасоли на соседнем участке. Дядя Вернон допил чай и взглянул на часы. Ну, я пошел Петунья. Поезд Марч прибывает в 10 часов. Гарри все помыслы которого были наверху, — там его ожидал набор по уходу за метлой, — чуть не упал со стула. — Тетушка Мардж! Вот она, Хуже не придумаешь! — Тетушка Мардж! — не подумав, вскрикнул он. — Кна, Она сегодня приедет? — Тетушка Мардж! Сестра дяди Вернона! — Из Гарри родственными узами не связано. Мама Гарри была сестрой тети Петунии, Однако мальчика всю жизнь заставляли звать ее тетушкой. Она живет в пригороде, в особняке с садом и разводит бульдогов. Тетушка Мардж — нечастый гость на Тисовой улице. Расставание с прелестными собачками для нее невыносимо. Но в каждый ее приезд Гарри впору лезть на стену. Гарри помнит... Приезд тетушки на пятилетие Дадли. Мальчики побежали на перегонки, и Гарри обогнал толстяка, за что получила тетушке марш тростью по ноге. А года через два тетушка заявилась на Рождество. Дадли подарила игрушку электронного робота, а Гарри — коробку собачьего печенья. Последний визит она нанесла... За год до поступления в Хогвартс. Тогда Гарри серьезнее пострадал. Он нечаянно наступил на лапу ее любимой собаки, злыдню. Бульдог гонял его по саду, пока Гарри не залез на дерево, где и просидел до глубокой ночи. Тетушка и не подумала отозвать пса. Вспоминая об этом, Дадли и сейчас хохочет до да колик. Марч погостит у нас неделю, — пробасил дядя Вернон. — А ты, — ткнул он в Гарри толстым пальцем, — слушай меня внимательно. Ха — Ха-ха-ха-ха! — Дадли оторвался от телевизора. — Сейчас папочка начнет чехвостить Гарри. Вот будет весело. И так, — Итак, прорычал дядя Вернон. — С Мардж... Ты будешь предельно вежлив. Только попробуй ей нагрубить, понял? Хорошо, уныло выдохнул Гарри. Но пусть и она меня не обижает. Дядя Вернон пропустил его слова мимо ушей. Далее. Марч ничего не знает о твоей ненормальности. И покуда она здесь, никаких аномальных явлений. «Веди себя прилично, понял меня?» «Буду, если она тоже будет прилично вести», — стиснув зубы, кивнул Гарри. На багровом мясистом лице дяди еле проглядывали маленькие злые глазки. «И, наконец, мы сказали, Мардж, что ты ходишь в школу для трудных, но, в общем, безнадежных подростков» имени святого Брутуса. — Что? — ахнул Гарри. — Врать, что он учится с будущими преступниками? — Мальчик, запомни, что я сказал. Не то тебе будет худо, — брызнул слюной дядя. Побледнев, Гарри уставился на дядю. — Тетушка Марч приезжает на целую неделю. Да, Турсли устроили незабываемый день рождения. По сравнению с этим подарком в виде старых носков дядя Вернона, просто мечта. Ну, петунее я поехал, сказал дядя, тяжело поднимаясь со стула. Дадли, не хочешь прокатиться со мной? Ня, замотал головой Дадли. Дядя Вернон перестал поучать Гарри. И толстяк снова впился в телевизор. — Дадлик, пойди переоденься. Тетя ласково погладила сыночка по жидким светлым волосам. Мама купила своему мальчику тихую красивую бабочку. — Ах, тетушка будет в восторге! Дядя хлопнул Дадли по толстому плечу. — Я скоро вернусь, — попрощался он и вышел из кухни. Гарри сидел, понурив голову. Он был вне себя. И вдруг его озарило. Отбросив гренку, Гарри пулей вылетел в холл. — Дядя Вернон уже натягивал пальто? — А тебя я с собой не звал, — буркнул дядя. — Я не за этим, — твердо сказал Гарри. — Хочу вас кое о чем попросить. Дядя Вернон прищурился. — Третьекурсникам в Хогз... Э -э -э, то есть э -э, в моей школе разрешено посещать одну деревню, — произнес Гарри. — А я при чем? — зашипел дядя, снимая с крючка ключи от машины. — Но надо ваше разрешение. — С какой стати, интересно! — хмыкнул дядя Вернон. Э — -э, Понимаете, осторожно начал Гарри. Мне ведь нелегко будет притворяться, что я учусь в школе святого. В школе для трудных с криминальными наклонностями подростков имени Святого Брутуса, закончил за него дядя Вернан. Кажется, дядя занервничал, подумал Гарри. Правильно. Он спокойно смотрел на багровое лицо дяди и продолжал. Но это трудно запомнить. И чтобы. Тетушка Марц поверила, придется постараться. А то вдруг я скажу, что-то не так. Тогда я из твоей башки выбью всю дурь. Сжав кулак, дядя двинулся на гарь, но тот и не шелохнулся. Ну и выбивайте. Тетушка все равно сказанного мной не забудет. — Дядя Вернон... Оторопел. Кулак повис в воздухе. Лицо исказило Гримаса. Но если вы подпишете разрешение, быстро сказал Гарри, то клянусь, я запомню эту школу и буду вести себя как магл, то есть как хороший мальчик.